Ну, здравствуйте. Продолжаем читать книгу Маркуши вам в полёт. Пилотаж продолжается. Глубокий вираж. Модель мелкого виража мы соорудили с помощью суповой тарелки и бумажного самолётика. Чтобы увидеть глубокий вираж, тарелку придётся заменить обыкновенной миской. В огни крылья модели наклоняются больше, а этот больший крен как раз и составляет главное отличие глубокого виража от мелкого. А лучшая скорость глубокого виража на самолёте Як-18 170 км/ч. Больший крен требует от лётчика большего внимания и очень точных, хорошо соразмеренных движений рулями. Думаю, что ни одному человеку на свете не удалось с первой попытки правильно выполнить глубокий вираж. Нужно много и настойчиво тренироваться, чтобы научиться сохранять высоту и скорость, строго соразмерять отклонение ручки управления и ножных педалей. В школе на уроке физики ты, вероятно, занимался таким опытом. В ведёрко наливал воду, привязывал к ручке верёвку и вращал всё это нехитрое сооружение. При этом Вода из ведёрка не выливалась, как бы ты ни описывал круги в вертикальной или горизонтальной плоскости. Воду прижимала к донышку ведра центробежная сила. Когда самолёт описывает в воздухе глубокий вираж, роль ведра исполняет машина, роль верёвки воздух, а роль воды лётчик. Сила, прижимающая при этом человека к сиденью, называется перегрузкой. Она наваливается на плечи, заставляет отвисать щёки, закрывает глаза. Перегрузка в полёте может в 5-6 раз превышать вес самого лётчика, то есть достигать 500 с лишним килограммов. Мне случилось однажды видеть фильм, снятый в полёте. На экране я не узнал ни одного актёра, хотя все герои этой научно-популярной кинокартины были лётчики нашего аэродрома. Так изменялись их лица, под воздействием перегрузок. И все же даже самые большие перегрузки, особенно если они действуют коротковременно, свободно выдерживает почти всякий здоровый человек. А тот, кто постоянно занимается спортом, регулярно тренируется, переносит их еще легче. Глубокий вираж позволяет летчику резко менять направление полета, уходить из-под удара и настигать противника. Глубокий вираж позволяет Боевая фигура истребителя, но этим не исчерпывается её назначение. Пожалуй, ни на какой другой фигуре так остро не оттачивается мастерство пилота, как на глубоком вираже. Ни один пианист не выступает в концерте с гаммами, но для тренировки рук, для отработки техники гаммы очень нужны. Глубокий вираж в какой-то степени напоминает это музыкальное упражнение. На нём шлифуют воздушный почерк. Переворот. Что произойдёт с самолётом, если на скорости 140 км в час энергично отклонить, скажем, в левую сторону ручку управления и ножную педаль? Наш Як быстро перевернётся на спину. И если в тот момент, когда машина очутится вверх ногами, мы возвратим рули в первоначальное положение, Машина станет опускать нос и переходить в пикирование. Такой маневр называется переворотом через крыло. Это как бы обратная боевому развороту фигура. Выполняя ее, летчик быстро меняет направление полета на 180 градусов. Летел на юг, возвращаюсь на север. Одновременно он теряет высоту и увеличивает скорость. Як 18 снижается за время переворота на 150-160 м. Когда лётчик, выучившись выполнять отдельные фигуры, приступает к освоению сложного пилотажа, когда он связывает одну фигуру с другой, получая чёткий ажурный рисунок в небе, переворот становится одним из главных воздушных манёвров. Петля Нестерова Рассказ об этой фигуре мне хочется начать с истории. 50 лет назад, ну, 50 лет назад это для автора этой книги, когда он её писал. Для нас это уже почти 100 лет назад. 50 лет назад военный лётчик, штабс-капитан Пётр Николаевич Нестеров писал: "В воздух есть среда вполне однородная во всех направлениях. Он будет удерживать в любом положении самолет при правильном управлении им. В те далекие годы, когда авиация делала еще первые и очень робкие шаги, такое заявление молодого пилота было встречено сомнениями и насмешками. И никому не было дела до того, что Нестеров, прежде чем написать эти вещи и слова, долго наблюдал птиц, вникал в теорию полета. В ту пору в цирковых представлениях демонстрировался такой аттракцион. На арене выставляли круг, напоминающий гигантский обруч, и смельчак-велосипедист проносился по внутренней стороне этого обруча, на мгновение оказываясь в положении вверх ногами. Аттракцион этот назывался мёртвой петлёй. Нестеров был убеждён, что в воздухе не нужен обруч. Он доказывал, что можно, разогнав самолёт заставить его описать замкнутый вертикальный круг над землёй без всякого риска для машины и человека. А выполнить петлю в воздухе стало заветной мечтой штабс-капитана. Лётчики не верили, его считали фантазёром, над ним издевались, появилась даже эпиграмма: ненавидящий банальность полупризнанный герой бьёт он на оригинальность своей мёртвой петлёй. И прежде чем ответить на эти строчки полётом, прежде чем прочертить в небе вертикальный замкнутый круг, Нестеров отвечает на рифмованное нападение так: Коль написана петля, то, конечно, это я. Но ручаюсь вам, друзья, на петлю осмелюсь я. Одного хочу лишь я, свою петлю осуществляя, чтобы эта мёртвая петля была бы в воздухе живая. Не мир хочу я удивить, не для забавы или задора. Я вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора. Что и говорить, лётчик Нестеров был неважным стихотворцем. Приведённые строчки никак не назовёшь поэтическим достижением. И всё же они поражают. Не литературным мастерством, конечно, а убеждённостью автора. Петля осуществима. Петля Нестерова долгие годы называлась мёртвой. Это величайшая ошибка и величайшее недоразумение. К счастью, теперь эта ошибка исправляется. Из всех официальных документов, учебников, инструкций вычеркнули слово мёртвая и рядом со словом петля поставили имя Нестерова. Это справедливо. Когда же точно родилась петля Нестерова? 27 августа 1913 года в небе Киевского аэродрома на очень примитивном самолёте Ньюпор Пётр Николаевич Нестеров выполнил первую в истории авиации петлю, открыв эпоху фигурного летания, эпоху высшего пилотажа. По тем временам это был не только смелый, но и дерзкий полёт. Живая Нестеровская петля заставила умолкнуть сторонников и защитников осторожных плоских полётов. Она неопровержимо доказала, что в воздухе везде опора. Сегодня выполнение петли Нестерова входит в программу первоначального лётного обучения. И для того, чтобы сделать её на Як-18, не нужно обладать никакими особенными вылевыми качествами, просто без всякого усилия. На скорости 230 км в час Летчик начинает выбирать ручку на себя Следя, чтобы педали стояли в нейтральном положении Як поднимает нос и лезет вверх в небо Постепенно земля оказывается у летчика над головой А голубое воздушное пространство под ногами В это трудно поверить на слово, не испытав самому Но такое перемещение, земля на месте неба не вызывает никаких неприятных ощущений. Ни на секунду тебе не кажется, что вот сейчас ты начнёшь падать. В тот момент, когда машина окончательно ляжет на спину, надо сбавить обороты мотора, сектор газа убрать на себя и чуточку подтянув к себе ручку управления, помочь яку перевалиться через верхнюю точку петли. А дальше всё делаю так же, как на выводе из пикирования. Теперь, Лёша, ты знаком со всеми главными фигурами пилотажа. А как же бочка, а и мельман, а двойная бочка, спросишь ты. Правильно, все эти фигуры существуют, только они не самостоятельные, и подобно тому, как слова складываются из слогов, так и фигуры эти составляются из тех, что уже описаны. Возьмём, к примеру, бочку. Это же двойной переворот Летчик опрокинув машину на спину Не дает ей опускать нос И входить в пикирование А удерживая рули отклоненными Заставляет свой як Вывернуться и вновь занять Положение горизонтального полета Имельман Тоже составлен из двух половинок Других фигур Первая половина петли От разгона до выхода самолета на спину Плюс вторая половина бочки Поворот со спины В нормальное петли положение. Даже самая быстрая кинокамера не в состоянии угнаться за пилотирующей машиной. Самолёту и дело уходит из кадра. На этих рисунках изображён как бы след пилотирующего в воздухе самолёта. Вот лётчик завязал петлю Нестерова. мелькнула сине брюшко самолёта на пикировании и машина перешла в правый боевой разворот. Немедля пилот опрокинул свой Як на спину, переворот через крыло и опять вверх. Голубые чёрточки показывают границы фигур. Пилотаж продолжается. С горки лётчик переходит в пикирование и разогнав нужную скорость, идёт вверх на Имельман. И снова пилот теряет высоту, на этот раз в спиралью. Перед тем, как покинуть зону, ещё одна фигура косая петля. И всё же разговоры о пилотаже нельзя считать законченным, ведь ты ещё не знаком со штопором. Маленьких детей пугали раньше бабой-ягой, а молодых лётчиков штопором. И хотя для опытного, грамотного лётчика штопор не страшнее, чем баба-яга для взрослого, разумного человека, разница между этими двумя пугалами есть и существенная. Бабы-яги никто никогда не видел, а со штопором знакомы все летающие люди. Ты видишь все последовательные положения машины на левом штопоре. Вывод изображён в несколько сокращённом виде. В воздухе пикирование занимает большее пространство. Теория штопора разработана теперь детально, и каждый пилот знает, что происходит с самолётом, когда воздух перестаёт плавно обтекать несущие плоскости. Подъёмная сила на обоих крыльях резко уменьшается. Но так как уменьшение это на левом и на правом крыле происходит не одновременно, самолет не просто проваливается, а начинает еще вращаться. Это явление так и называют «самовращением крыла». В нем таится причина штопора. Как же выглядит штопор? Потеряв скорость, самолет резко сваливается на крыло и, и несётся к земле по круто вытянутой вниз спирали, при этом он ещё вращается вокруг своей продольной оси. Что по этому и называют штопором, что внешняя фигура напоминает гигантский чуть растянутый пробочник без шляпки. Ты видел, как падают клёны, кружась на сы? Это очень похоже на штопор. К сожалению, на практике люди познакомились со штопором раньше. чем теория сумела объяснить его причины и предложить надежные меры для сохранения безопасности. Вот почему на первых порах развития авиации штопор превратился в пугало. Но человек пытлив и упорен. Столкнувшись с каким-либо непонятным явлением, он не щадит ни сил, ни жизни, отыскивая ключи к его раскрытию. Все, кто летает и все, кто собирается летать, должны знать имя лётчика Константина Константиновича Орцеулова. В сентябре 1916 года он поднялся на высоту 1500 м, погасил скорость своей машины и преднамеренно свалил её в штопор. Вращаясь, самолёт падал к земле. Виток второй, третий. Это было в 1916 году. В ту пору, когда самолеты больше всего походили на комнатные этажерки, когда парашют не состоял еще на вооружении авиации, Арцулов вывел самолет из штопора. И чтобы люди не подумали, что это удалось ему случайно, снова набрал высоту и штопорил снова. Потребовались годы теоретических исследований, тысячи рискованных полетов, чтобы до конца раскрыть Я смыслить природу штопора. Благодаря трудам сотен последователей Арцулова штопор стал ручным. Сегодня это вполне доступная даже для молодого пилота фигура. И всё же в штопор попадают по-разному. Можно преднамеренно вводить самолёт в штопор, а можно и нечаянно свалиться в него. Как вводят самолёт в штопор? Сначала набирают побольше высоты, на Як-18 не меньше 2000 метров. Потом, сбавив обороты мотора до предела, уменьшают скорость полета. Чтобы машина не опускала нос ниже горизонта, ручку управления все время подбирают на себя. Когда указатель скорости покажет в 85 км в час, ручку управления подтягивают еще немного на себя, И чтобы быстрее нарушить равновесие, на половину хода отклоняют ножную педаль. Самолет начинает штопорить. Немедленно вводя самолет в штопор, пилот всё время остаётся хозяином положения. Он совершенно точно знает, в какой момент опустится нос самолёта и в какую сторону будет вращаться машина. Почему сваливаются в штопор? Но в практике случается. что лётчик вовсе не собирался штопорить, а в штопор всё же попал. В таких случаях говорят: он свалился в штопор. Чаще всего сваливаются в штопор по ошибке, потому что не замечают потери скорости на пилотаже или слишком резко работают рулями управления. Большинство современных самолётов предупреждает лётчика о приближении опасного режима полёта мелкой, но довольно ощутительной тряской. И если в этот момент отдать ручку от себя, увеличить скорость, угроза штопора немедленно минует. Но так уж устроен, к сожалению, человек, что он иной раз не красного света на светофоре не замечает, не полицейского свистка не слышит. Его предупреждают, а он всё же шагает через улицу в самый неподходящий момент и в самом рискованном месте. Вот и с литчиком так же случается. Задрожит машина, предупреждает: "Осторожно". А он словно не замечает ничего. Тянет ручку управления дальше. Конечно, лучше всего не совершать ошибок и не сваливаться в штопор нечаянно. Но уж если такая беда стрясётся, а кто из нас не допускает в жизни ошибок? Надо уметь быстро, спокойно, без паники выводить самолёт из штопора. Замечу, кстати, что вывод из штопора производят всегда одинаково. Вне зависимости от того, очутился ты в штопоре по доброй воле или по злой воле. Как выводят самолёт из штопора. Чтобы прекратить вращение самолёта на левом штопоре, прежде всего отклоняют до конца педаль руля поворота вправо, И сразу же отдают ручку управления от себя. Как только машина перестаёт крутиться и начинает пикировать, педали ставят в нейтральное среднее положение и ждут, пока самолёт наберёт безопасную для маневрирования скорость. Как выходить из пикирования, тебе уже известно. Имея только в виду, что за 2 витка штопора Як-18 теряет 250 м высоты. Это немало. Ты знаешь уже достаточно, чтобы понять такую авиационную мудрость. Лишние 10 км скорости и 300 м высоты никогда не помеха. Пилотаж на малой высоте может привести к тому, что вашим друзьям придётся потратиться на цветы. До сих пор я говорил главным образом о том, как управляют самолётом в разных положениях, что делают, чтобы завязать, например, петлю в небе или выполнить боевой разворот, и почти не касался другой стороны пилотажа. Для чего нужно уметь кувыркаться в воздухе? И так ли это обязательно? Да, это обязательно. Пилотаж основа боевого мастерства. Пилотаж помогает постигнуть все особенности самолёта, до глубины познать характер машины. Каждому, конечно, ясно, что нет на свете двух человек с одинаковыми характерами, что нет двух совершенно схожих горных вершин. Точно так же не существует двух самолётов, до конца повторяющих один другого. Общее представление о незнакомой машине можно получить, изучая её лётную характеристику. Такой документ составляется на каждый самолёт. Но так же, как самое подробное описание горной вершины не может во всей полноте передать её истинного облика, невозможно точнейшими цифрами лётной характеристики воспроизвести душу самолёта. А она существует эта душа. И не зря пилоты, отзываясь о машинах, на которых им приходится работать, говорят: нервная машина, утюг, игрушка. Пусть второй рассказ полковника Андрея Максимовича Колесова подтвердит эту мысль: есть душа у машины. Второй рассказ полковника Колосова. Можно верить, можно не верить в любовь с первого взгляда это кто как умеет чувствовать. Я лично верю Когда много лет назад я увидел эту упрямую, чудесного профиля машину, на душе сделалось сразу беспокойно и радостно. В машине не было ничего лишнего: ни единой стойки, ни единой расчалки, ни единого острого угла. Казалось, она сама рвётся в небо. Машина легко виражила, прекрасно брала высоту, стремительно вертела восходящие бочки, устойчиво пикировала и показывала огромную предельную скорость. Но Это было очень серьёзно, но она была строга и беспощадна. Ошибок в технике пилотирования не прощала. Вокруг этой машины ходило тогда немало мрачных легенд. Помню, как я впервые поднялся на ней высоко в ярко-синее небо. Помню, как сказал себе: "Ну, начнём". И заложил первый крен. Стоило мне только подумать о крене, И она, умница, сама опустила крыло. Ручку управления можно было держать двумя пальцами. Машина удивительно слушалась рулей. Но при первом же грубом движении педалей вздрогнула и штопорнула. Впрочем, вышлась штопор она без запоздания. Однако стоило чуть резче потянуть ручку на пикировании, и перед глазами снова замелькал горизонт. Это был новый штопор. Рули на вывод и плавно-плавно уменьшая угол пикирования, подтягивал я нос самолета к горизонту. На этот раз восстановить первоначальное положение машины удалось сразу. Тогда я вновь набрал высоту и снова сорвался в штопор, теперь уже преднамеренно. Надо было прощупать диапазон безопасного отклонения рулей. Он был очень узок этот диапазон, очень. Минут через 10 пошёл на посадку. Чем ближе к аэродрому, тем напряжённее нервы. То, что прощалось на высоте, не могло безноказанно сойти у земли. Я шёл на посадку не обычным уверенным планирующим спуском, а тихонько подкрадывался к лётному полю. Сел благополучно. По мне отчётливо настроение было радостное, праздничное, и хотя машина не открыла и десятой доли своих секретов, хотя она всё ещё оставалась для меня загадкой, я уже влюбился в неё. Честное слово, чувство глубокой привязанности, настоящей нежности родилось и крепло во мне с каждым новым полётом, а полётов было немало. Много дней подряд поднимался я в небо, раскрывал секрет за секретом. Угадывал тайны любимой. Успехи сменялись разочарованием. Разочарование снова успехами. И, наконец, пришла главная победа. Я нашел общий ритм пилотажа. Это был вальс. Он мог звучать стремительно и буйно, головокружительно быстро, но всегда непременно плавно. Только плавно. Мысль о вальсе пришла мне случайно, но с тех пор... Когда в руки ко мне попадают самолёт новой конструкции, я всегда прежде всего ищу общий ритм пилотажа, и мне кажется, найти его самое главное. После того, как я нашёл этот вальс, испытания пошли быстрее, и скоро я уверенно и без всякого страха вертел свою красавицу над землёй, стрелял и дрался на ней, водил её в облаках и на больших высотах. Шло время И машина становилась всё понятнее, всё роднее и ближе. Теперь, когда в истории нашей боевой авиации очень много страниц вписано именно этой машиной, получившей в конце концов общее признание и любовь, я могу гордиться, что был одним из тех, кто полюбил её с первого взгляда, полюбил накрепко больше всех других испытанных, облётаных и проверенных Может быть, кому-нибудь история эта покажется несколько надуманной. Ну что ж, каждый чувствует по-своему. И это совсем неплохо. Надо только, чтобы тот, кто всерьёз решил стать лётчиком, хорошо понимал душу машины. Ты, вероятно, уже убедился, что лётчик начинается с умения пилотировать, с умения мастерски владеть машиной, крепко любить своё дело. И всё же не удивляйся таким словам. Так же, как тот, кто не умеет выполнять фигур высшего пилотажа, не может считаться лётчиком, и человек, способный только фигурять в воздухе. Странно? А между тем это совершенно точно. Ну что будет толку, если пилот поразит зрителей акробатическим пилотажем над своим лётным полем, а случись ему перелететь на соседний аэродром, заблудиться в трёх соснах? Это не праздный, не надуманный вопрос. К сожалению, мне приходилось наблюдать лётчиков, которые не находили не то, что соседний, а свой собственный аэродром. Я видел пилотов, которые, возвращаясь из пилотажной зоны, умудрялись искать своё лётное поле до тех пор, пока в баках хватало бензина. А потом? А потом всякое случалось. Бывал и смех, бывали и слёзы. Что бы такой беды ни случилось с тобой... Чтобы ты всегда уверенно находил дорогу в небе, тебе придётся постигнуть большую науку аэронавигацию или штурманское дело. Того, что я расскажу здесь об этом увлекательнейшем, на мой взгляд, предмете, конечно, мало, чтобы надёжно провести самолёт не только из Москвы на Курильские острова, но даже из Москвы в Пензу. И всё же кое-что новое ты узнаешь. И я надеюсь, что узнав это кое-что, захочешь изучить больше.